И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводе в руки лакею и пошел без доклада. Все будет решено, думал он, подходя к гостиной. Объяснюсь с нею самою. Он вошел и остолбенел. Лиза, нет, Акулина, милая.